Глава 3. Баноба на фамильном древе Лучший способ уничтожить врага сделать его другом. Авраам Линкольн. Посещение одной московской криминалистической лаборатории лишь подтвердило мои подозрения о том, что близкое родство с венцом творения не гарантирует тебе никакого уважения.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 то в код Дивуаре обнаружено место для колки орехов с камнем-молотом и камнем-наковальней, возраст более 4000 лет. Но то, какие именно орехи там кололи, размеры орудий, они большие и тяжелые, а также местная экосистема, дождевой лес, указывает, что тут действовали скорее шимпанзе, а не человек. Анализ места раскопок позволяет предположить, что на протяжении тысячелетий Человекообразные обезьяны приносили издалека крепкие камни, к примеру, гранит, в лес, чтобы колоть там особенно твердые орехи. Сегодня, как хорошо известно, аналогичные технологии пользуются западноафриканские шимпанзе. Долгое прощание. Есть только одна дата, которая вместо того, чтобы отодвигаться все дальше в прошлое,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 вы видите лишь несколько особей, спокойно сидящих на деревьях и уплетающих орехи. И все. Именно так произошло с Ианом Паркером, который, тем не менее, умудрился в качестве специального корреспондента «Нью-Йоркер» написать 13 страниц вполне профессиональной прозы. Из его текста читатель узнает о жарком густом воздухе, о тропических ливнях и грязевых потоках, о звуке падающих фруктов,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 Неудивительно, что правые средства массовой информации с готовностью ухватились за эту публикацию. Наконец-то миф о Баноба будет развенчен, и природа вновь предстанет перед нами во всем великолепии окровавленных клыков и когтей. Консервативный комментатор Динож Десуза обвинил либералов в том, что из Баноба они сотворили себе кумира и призвал их оставаться на одном уровне со слом.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 Поскольку выяснилось, что отделение сына от матери у Баноба разрушает защитные связи, в зоопарках их все чаще держат вместе. В книге Баноба забытый примат Баноба The Forgotten Ape я предупреждал, все животные по природе своей конкурируют и стремятся к первенству, а сотрудничают только при особых обстоятельствах. Что касается поведения Баноба в дикой природе,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 После таких случаев эти самцы интенсивно контактировали почти в 10 раз чаще, чем обычно. Вернон предпочитал тереться мошонкой о ягодице календа, или календ предоставлял свой пенис для мастурбации. Контраст с родственным видом поразителен. Если шимпанзе во время территориальных споров чаще всего убиваются сородичей, то банобы на границах своей территории занимаются сексом. При встрече с соседями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 а дети вместе играть. Сообщения о таких встречах начинаются с 1990 года и исходят в основном от японского ученого Такайоси Кано, дольше всех проработавшего с дикими Баноба. Трудясь над книгой, я разговаривал с учеными, занимающимися полевыми исследованиями, такими как Кано, и учеными, принимавшим у себя Паркера, Готфридом Хомманом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 Опять же не испытывая заметного напряжения. Склонная к иронии Изабель пошутила, что именно благодаря таким ситуациям возникло выражение держать за яйца. Отчасти разногласия относительно агрессивности баноба объясняются тем, что они ведут себя как хищники. Такое поведение у них имеет развитые формы, хотя и в меньших масштабах, чем у шимпанзе. Баноба убивают мелкую дичь, дукеров, лесных антилоп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 Первый выражает шипением страх и агрессию, второй действует под влиянием голода. Конрад Лоренс годы жизни с 1903 по 1989. Выдающийся австрийский ученый, лауреат Нобелевской премии, зоолог, зоопсихолог, один из основоположников этологии, науки о поведении животных. Мы сегодня знаем, что и нейронные цепи при этом задействуются разные.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 Вообще слоган кажется удачным, поскольку ни одно другое животное, за исключением нашего собственного вида, не уделяет сексу так много внимания, как Баноба. Результаты недавнего опыта по выяснению способности к кооперации еще раз подчеркивают резкие различия между шимпанзе и Баноба. Брайан Хейр с сотрудниками поместил в вольер с обезьянами платформу, которую те, работая вместе, без труда могли подтянуть к себе.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 вряд ли можно ожидать возврата гопсовской модели. Я просто не могу себе представить, чтобы эти приматы превратились из мягких и сексуальных существ в отвратительных и жестоких зверей. Единственный ученый, которому довелось долго наблюдать в лесу и шимпанзе, и баноба японский приматолог такеси Фуруити, сказал об этом лучше всего. У баноба все и всегда мирно. Когда бы мне ни случилось увидеть баноба, они вечно наслаждаются жизнью.